Глава восьмая. Побоище. Тем временем бабушка Лена именно в этот момент возилась у себя на кухне, и никто не подозревал, что это не баба Лена, а топор, который, как мы уже догадались, искал две жемчужины-феи, и если бы он их нашел, он бы смог частично внедриться в обиталище враждебных сил в город Света, и навести, наконец, там порядок, новый порядок. А сама фея сирени в виде тонкого слабого луча все еще летела со скоростью мысли в свою туманность, чтобы там через много тысяч световых лет поставить вопрос, почему меня не оставили на посту. Земля же гибнет, на нее идет черная грязь, А колдун-топор, пребывая один во многих лицах, мог одновременно и порхать бабочкой и возиться на кухне в образе бабы Лены. Это было проще всего, чтобы изнутри узнать, куда она дела проклятые бусины. А поскольку он был хотя и злой колдун, но неорганизованный, то связь сам с собой поддерживал нерегулярно, был малость разбросанный мужчина и не всегда контролировал всю ситуацию целиком. То есть где-то он сам швенделяет в облике бабочки, а где-то на кухне, согнувшись в три погибели, роется в пакете с картошкой, и на нем халат и шлепанцы, а где-то он выседает окруженный соратниками и вещает перед телекамерой. И информацию о том, что баба Лена выронила одну жемчужину, топор еще не переслал сам себе. Итак. Бабушка-два топталась на кухне, гремя кастрюлями. У нее был план перерыть всю квартиру и найти искомое с помощью самосознания бабушки-один. Но в этот момент в мозгу настоящей бабулены всегда горела одна только мысль — с работы, с ночной смены уже собирался вернуться хмурый и невыспавшийся Валера-зять. Больше у нее никаких соображений на данном этапе, никогда не возникало он должен был ворваться в квартиру с криком а чё горит обычно к этому мигу все у нее было готово дело в том что баба лена мирный человек не хотела ни с кем ссориться и берегла как могла незадачливую свою дочь татьяну и ее семейную жизнь помня о предыдущей своей так что Баба Лена-2, почуяв, что зять уже прется с работы, мигом раскочегарила конфорку, поставила на огонь сковороду и плеснула туда масло. А потом стала чистить картошку. Да так лихо, что кожура полетела по всей кухне. Баба Лена-2 работала со скоростью электродвигателя. «Сейчас все сделаем», — бормотала про себя она. Попутно новая хозяюшка налила воды в кастрюлю и закинула туда пачку макарон, Пущай варится, но при этом забыла включить огонек под кастрюлей. Масло почернело и задымилось, вся кухня была в ошметках кожуры, а попутно еще баба Лена задумала компот, но забыла, из чего его делают. В голове вертелось — компот, компот. Так как настоящая бабушка еще с вечера собралась сварганить его наподольше, взять обожал компот из чернослива и изюмчика. А вот яблоки сушеные не жаловал. Настоящая баблена, высокоорганизованный интеллект, имела всегда свой бизнес-план на каждое мероприятие. Кроме того, существовал и порядок, что зачем должно происходить, то есть алгоритм домашнего хозяйства? Правда, у нее этот алгоритм был уже наработан в совершенстве и шел, говоря научно, на автомате, и потому некоторые моменты происходили сами собой без участия головного мозга, в котором и копошился в данное время топор. В частности, многие мелочи, что картошку надо перед тем, как почистить, еще помыть и вытереть, что кожуру необходимо сбрасывать в мусорное ведро, а ведро стоит за дверцей и так далее, все это не содержалось в теперешней голове топора но бизнес-план имелся — поджарить картошки, сварить суп, макароны и так далее. И что придет зять? А вот необходимый алгоритм действий, повторяем, отсутствовал. Покопавшись со скоростью пылесоса в ящиках, все взлетело в воздух. Повариха ничего не обнаружила и пришла в корзинку для овощей. Там она, Надыбала моркови и, порезавши ее, шваркнула все это в громадную кастрюлю. Подумала и для скорости сунула туда же пальчик, и вода мигом закипела. Горе было в том, что неопытная бабушка-два морковку-то не помыла, но откуда-то в ней всплыло воспоминание о том, что компот должен быть сладким, и она от всей души насыпала туда из кулька сахара но при этом ошиблась и насобачила в компот соли. У настоящей бабушки на пакетах не было ничего написано, она даже вслепую могла отличить, где у нее что лежит. Но никакой новый хозяин не мог бы на ощупь в этом разобраться. А в столе, где все хранилось, разумеется, лампочек не было. Стало быть, на третьей у фальшивой бабы Лены был компот, Из хорошо просоленной, но грязной морковки. На второе у нее готовились, лежа в холодной воде, промокшие невареные макароны. Что касается обеда, то тут колдун задумался. В его мозгу высветилась справка — суп гороховый, котлеты с жареной картошкой. Пришлось, проклиная все на свете, искать у бабы Лены составляющие. Мамаша кормила его в детстве одними подзатыльниками. На третьей у нее постоянно была хорошая плеуха, а вот супов она не выносила принципиально. И правда, какая надобность в супах может быть на глубине вонючих болот, которые сами представляют из себя довольно густой и с крепким запахом суп. Так что наш колдун-топор с измальства не выносил никаких наваров, бульонов и вообще ничего жидкого. А тут зятище идет» голодный и злобный, не выспавшийся и с большими кулаками. Фальшивая Баблена видела его внутренним оком, как на рентгене. В животе у зятя болталась испорченная килька в томате, две съеденные на большой скорости консервные банки, а также медленно горели три пакета сухих чипсов с просроченной датой годности — и не свежий литр пива, все из ближайшего ларька. Это он позавтракал перед тем, как покинуть свой служебный пост. Поэтому во всем организме его назревало пищевое отравление. Как правило, такие отравления он лечил плотным и сытным завтраком дома. Суп, жареная картошка с тремя котлетами, компот. Это дело, подумав, полежав и покряхтев, Он всегда жадно закусывал макаронами. Кроме того, в башке у зятя в настоящее время сидела ясно читаемая мысль — поспать в тишине и чтобы не шороха. Сидеть. Настоящая баба Лена свято чтила моменты возвращения зятя. И, поставив горяченькое на стол, она, от греха подхватив внука под мышку, бежала с ним в любую погоду в магазин. Там, отдышавшись, баба Лена покупала молоко и кефир, не торопясь. И возвращалась эта парочка домой, когда из спальни уже несся трудовой храп Валеры. Тогда у них начиналась жизнь. Просыпался отец семьи к вечеру и, плотно пообедав, садился к телевизору. Через пять минут и оттуда несся храп.